Если вы не забыли, уважаемые читатели, Алексей утонул в озере Валдай через некоторое время после своего сорокалетия. Коль забыли, то загляните в конец предыстории. С того места и начнется ниже следующее повествование, которое Алексей рассказал своей девушке. Вы бывали когда-нибудь в полной темноте? Это ощущение поймет только слепой или спелеолог оставшийся без освещения в каком-нибудь неизведанном подземелье. Крайне неприятно. Алексей внезапно очнулся и открыл глаза. «Где я нахожусь? Не видно ничего совсем». Обнаженное мокрое тело попыталось встать на ноги и уперлось во что-то мягкое. Голый, слепой человек принялся ощупывать незнакомое место. Периметр был ограничен площадью примерно в 4 квадратных метра. От начала и до конца темницы можно было лежа дотянуться руками, если упереться ногами в противоположном направлении. Выпрямиться в полный рост не удавалось ни в одной точке. «Как холодно, надо разогреться!» В голове постоянно роились мысли «Где я? Я не умер? Тело-то живое? Реакции в норме, да и мыслительный процесс естественный подсказывал многократный шаманский опыт, периодически ставивший нашего героя на грань жизни и смерти. Слегка согревшись, Алексей приступил к анализу текущего положения. Выхода не было. Если тот, кто его запер, оставит своего узника надолго в заточении, то не имело смысла спасать, он просто умрет от переохлаждения. Ощущение времени в данной ситуации также отсутствовало. Вот и представьте, как бы вы себя почувствовали. Неприятно, правда? Прошло непонятное количество минут или часов. Температура поднимается. Это конец. Сколько можно издеваться? Тело начинало колотить, бросая то в жар, то в холод. а завопил раненый вепрь звуки ушли словно в вату никакого эха. сознание потихоньку начинало погружаться во тьму заныривая в какое-то полубредовое состояние бороться уже не оставалось никаких сил сильный жар вновь охватил все тело заставив узника отключиться ничего не понимаю алексей оказался на мягком природном настиле Вокруг светло, но не видно ниоткуда идет свет, нигде кончается газон. Просто поле с мягкой травкой, бескрайнее. Вдруг неподалеку возникло какое-то блеклое пятно, похожее. Напоминало человеческий образ, но конкретных очертаний у тела не существовало. Тем временем размытый гуманоид приблизился к уже сидящему на мягком травянистом покрывале Алексею. Теперь появилась возможность рассмотреть. Фигура походила на мужскую, но как из мутного зеркала. Хотелось подойти и протереть, может, что и увидишь. «Можешь попробовать», – прозвучало непосредственно в голове. «Что попробовать», – недоуменно выпромолвил Алексей. Любопытный персонаж подошел на расстояние вытянутой руки. «Протереть?» Сразу стало понятно – мутное существо контролирует этот мир полностью. «А кто ты?» «Я твой проводник». Человечек опустился на травку рядом с собеседником. Не присел, а видоизменился. Просто опустился на один уровень с гостем. Ощущение рядом с этим созданием было неприятным. Глубокая всепоглощающая тоска исходила от него. Добавляя нечеткому образу некий налет безысходности «У тебя есть имя?» – спросил Алексей «Мое имя невозможно произнести на языке людей Что-то среднее между смыслом слов качества и значение. Можешь называть меня любым из них А где я?» «Вопросы задавать будешь позже, сейчас просто слушай» Характер существования всего, что тебя окружает, петлевой или циклический. Соответственно, системы Вселенной развиваются и деградируют циклами от самых простейших до глобальных. К примеру, ты с утра просыпаешься, затем наступает время бодрствования, а вечером ложишься спать. И так каждый день. Такая аналогия тебе будет понятна. Ты, наверное, замечал, что в некоторых жизненных ситуациях повторяется все снова и снова в различных вариантах. Так вот, пока ты не вынесешь необходимый урок из происходящего с тобой события, цикл не прервется и дальнейшее развитие сознания невозможно. Это правило касается всего образа жизни, а также всего, что ты делаешь. Некоторые твои поступки приводят к прогрессу, некоторые к деградации. Если ты деградируешь, то вернуться на прежний уровень развития можно лишь прервав цикл, который тебя привел в текущую точку. Например, если ты привык постоянно сидеть на диване или занимаешься одним и тем же каждый день, твое сознание через некоторое время начинает деградировать, а восстановить прежний уровень развития можно только путем смены цикла на прогрессивный. Конкретно в твоем случае положение иное. Ты добрался до точки промежуточной трансформации. Соответственно, предстоит переход на качественно другой уровень. Он не выше и не ниже, просто другой. Для дальнейшего развития твоя структура должна быть подвергнута некоторым изменениям. В противном случае последующее развитие невозможно. Можешь задавать вопросы. Только учти, во времени ты ограничен. А где я? Как здесь оказался? Данный вопрос не твоего уровня. Все твои перемещения происходят через энергетические разрывы и зоны, которые тебе неизвестны. Задавай правильные вопросы. Что я должен сделать для трансформации? Тебе необходимо остановить внутреннее движение. «Это касается мыслительного, эмоционального и физического процессов. Ты предпринимал такие попытки ранее. Затем твое сознание должно быть перемещено в глобальную зону, где содержится вся информация и обо всем, что происходит во Вселенной. А «Все процессы я остановить не смогу. А если не получится?» «Останови, насколько сможешь. Важна сила намерения или стремления. Ну а если не получится, тогда ты умрешь. Тебе ведь не привыкать?» Этот гнида оказался еще и шутником. Алексей очутился в очень трудном положении. «Даже если и получится остановить движение, как я попаду в необходимую зону?» Первый раз я тебя проведу, остальное ты поймешь сам, когда освоишься в зоне знаний, которая содержит всю необходимую информацию. В глобальной базе совершенно другие законы и отсутствует привычный для человека обмен данными. Ты научишься работать со смыслом или сутью процессов, а не с оболочкой, то есть с энергией, заключенной в материи, и не только. Это довольно длительная процедура, все данные расположены по уровням. Начать необходимо с самого простейшего, иначе твое тело не может принять обновленное сознание. Как при отравлении можно просто убить свой организм? Я же пока подремонтирую твою физическую основу, ты ее износил. А от чего зависит уровень доступа к знаниям, решил уточнить озадаченный ученик. От уровня требуемого вопроса или проблемы. Но не торопись. А сколько времени продлится мое обучение? По-земному? Возможно, несколько лет. Это не важно. А что я должен делать после обучения? Ты решишь сам. Твоя дальнейшая судьба будет зависеть от того, как ты станешь влиять на окружающий мир. «А можно конкретизировать? Понятие слишком размытое. Как и ты сам!» – затем подумал Алексей, глядя на собеседника. «Ты не падаешь духом. Это хорошо. Тебе нельзя будет качественно влиять на судьбы окружающих тебя высокоразвитых организмов. Необходимо постоянно просчитывать взаимодействие окружающих тебя сил, систем и не мешать их движению». От этого зависит время пребывания в твоем мире и, соответственно, какой опыт ты получишь на данном цикле. То есть я смогу просчитать будущие события? Естественно. Но понадобится очень многое усвоить. Тогда ты сможешь просчитать небольшой участок. Лучше тебе первое время поселиться где-нибудь в глуши, вдали от людей. В любом случае тебе решать. То есть со временем я смогу вообще все просчитать. Необходимо колоссальное количество энергии и соответствующее развитие. Все просчитать может только это. Проводник приподнял вверх подобие руки, но Алексей ничего не понял. А что ты имел в виду, когда сказал это? Это все, что есть во Вселенной. Ты, я все, что существует и не существует. «А это Бог?» Никакого ответа не последовало. «У этого есть какой-нибудь центр?» «Есть очень плотный сгусток энергии или ядро?» Алексею стало крайне любопытно. «А где оно находится? Туда можно будет попасть?» «Ядро никто и никогда не видел». «А откуда ты тогда знаешь, что ядро существует?» Я знаю Качество начал терять свой облик А откуда ты знаешь? Хотя вопрос и был правильный, он остался без ответа Что означает твое молчание? Оно означает, что время вопросов истекло В следующий момент Алексей вновь оказался в полной темноте Во рту ощущался привкус горечи, вокруг было тепло и сухо От лихорадки не осталось и следа, как и не было. В теле чувствовалась легкость, словно после хорошего отдыха. Так, по стандартному циклу у меня не более 3-4 суток, потом ничего уже не получится. Далее обезвоживание и смерть. Алексей, лежа на спине, принялся останавливать внутреннее движение. Опыт уже был, поэтому сначала вроде все шло успешно. Через некоторое время Катаржанин просто уснул. Это нормально. Сколько проспал, неизвестно. Спросить-то не у кого. Попытки продолжить работу начали давать сбой. Разнообразные эмоциональные помехи и наедри неустанно возвращались, сбивая концентрацию и провоцируя сознание на борьбу с ними. В голове вскоре заиграл граммофон. Сперва ненавязчиво, а затем... Музыка, с детства воспринимаемая как нечто животворящее, без которой Алексей вовсе не мыслил своего существования, превратилась в безжалостного, дразнящего, кривляющегося Джокера, который постепенно заполонил своими нудными, повторяющимися по кругу стенаниями все возможные закоулки утомленного сознания. Репертуар музыкальной шкатулки периодически менялся, но отвращение только нарастало, поскольку избавиться от несносного Орликина никак не получалось. Что такое равновесие, Алексей еще не знал. Тем временем непрерывная схватка двух противников подходила к концу. Сил уже не оставалось. Вымотанный, постоянно возобновляющимся противостоянием с самим собой, опытный боец начинал нервничать. А будь, что будет, блин, Алексей прекратил противостоять входящей силе своего врага, и в следующий момент он почувствовал, что оглох, ощущение напоминало последствия воздействия высокочастотного фона или звука реактивного двигателя, от которого закладывает уши, и вдруг невероятный ужас охватил все естество с головы до ног и пробил сознание достигнув запредельного дна кто смотрел смерти в лицо тот поймет вот она стоит с косой и сейчас снесет тебе голову без вариантов именно такое ощущение мне конец решил изможденный воин но это было только начало голову резко вдавило в плечи алексей ощутил как нечто начинает сверлить дырку в его макушке, а потом засаживает туда кол. Давление постепенно нарастало, став таким сильным, что голова казалась сейчас провалится вовнутрь. Слух внезапно вернулся, и через мгновение из ниоткуда возник надвигающийся шум, словно приближался очень мощный поток воды. Исполинский водопад застал Алексея врасплох. С невообразимым шумом вселенский ураган ворвался вовнутрь перепуганного насмерть узника, жестко пригвоздив тело к поверхности, будто его целиком нашпиговали свинцом. Неистовый энергетический смерч пронзил все структурные планы до самых глубин и превратил многострадальный организм во флаг истязаемый беспощадным электрическим ветром, продолжая накачивать рожденный им сосуд дыханием абсолютного космоса. Выразить произошедшее событие до конца при помощи слов невозможно. Такое необходимо пережить. Меж тем, сверхъестественный поток полностью успокоил сознание и привнес чувство равновесия, которое Алексей Прежде никогда не испытывал. Через некоторое время неведомая сверкающая сила начала заливаться через пробитое темечко. Пилота готовили к его первой командировке. Остальное не важно.